Центр социальных проблем к о м п а н и и н е о в е р т Немолодой мужчина сидел в кабинете, склонившись над бумагами. Обстановка в кабинете была в белых тонах, окон в нем не было, а мягкий дневной свет шел с потолка. Ламп заметно не было, и казалось, будто сам потолок светится. Дверь была приоткрыта, и в нее заглянула голова совсем уж старенького мужчины. пару мгновений Она понаблюдала за спиной у стола, затем втянула чуть сгорбленное тело в комнату. Несмотря на внешнюю старость и сутулость, в походке вошедшего старичка чувствовалась энергия. Старичок подошел к мужчине и положил руку тому на плечо, отчего мужчина вздрогнул. «Ох, вы напугали вы меня, Сергей Михайлович! Никогда не понимал вашей привычки подкрадываться!» «Знаю, сам иногда замечаю, раз и снова кого-то напугал». Наверное, это все-таки маразм. Эх, что заставило тебя так задуматься? Что-то не заметил окончания рабочего дня. Объект 7838. Военный. У него нестандартный случай. Военных у нас много. Что в нем особенного? Ну, я бы сказал, все. Он из броневойск. Не офицер. Старший прапорщик. По психоматрице четкая четверка психомоторной подмены. Виртуальность ему предоставляется. Без изъянов и в полной мере. Так это же хорошо. Что тебе не нравится? Эмоциональные срывы. Периодические адреналиновые кризы еще объяснимы игровыми моментами. Но вот меланхолия и депрессия в игре... Эх, Енуш, сколько ж ты у меня в протеже. Десять лет? Не п о н и м а е т что-то? Копай сначала. Сколько раз повторять? Личные дела от военных есть? Есть, Сергей Михайлович. Только подошло. Ну и кому сидим, Енуш? Давайте почитаем, что у вояк на него есть. Мужчина передал папку с документами старичку, а сам откинулся на кресле, остановив взгляд на потолке. Так-так. Психические срывы, замкнутость, неподтвержденные посттравматические галлюцинации. Неплохой наборчик. Так. Енуш, ты смотрел его физиологическую карту? Нет. Зачем? В армии был, значит, здоров. Енуш, посмотрел бы. Не сидел бы в неурочное время. Взгляни. Хм, мутант. Ну, бывает. Что тут такого? Железы внутренней секреции. Перестань жевать сопли и будь внимательнее. Перестань смотреть только генетическую расшифровку. Будешь продолжать в том же духе, и я вообще на пенсию никогда не уйду. Просто не на кого будет все оставить. Гипертрофия м о ж е ч к а Щитовидная. Яички. Господи! Это ж что ж за коктейльчик гормонов у него в крови болтается? Если бы ты Енуш хотя бы на его рост обратил внимание, уже бы задумался. В армии рацион питания и адреналиновой ситуации сглаживали гормональный фон. А сейчас всё это вылезло. Рацион у нас усиленный, без блокаторов тестостерона и других гормонов. Вот гормональный фон и пошёл в разнос. Отсюда и перепады настроения. Отсюда и меланхолия, и вспыльчивость. С тестостероном проблемы. Он не может сбрасывать их естественным путем. Это как? Почему? У него расовые ограничения на половые связи. Только с расами гигантов. Енуш, ты понимаешь, что ты натворил своей невнимательностью. Сейчас нам придется вмешиваться в игровой процесс. Ты хоть подумал, во сколько это может стать компанией? Если будет иск от этого объекта, то все издержки повесят на тебя. Если бы ты сразу не проворонил гормональные сдвиги, ничего этого не было бы. Система не дала бы ему расу гиганта. Их в игре меньше полпроцента. И что теперь делать, Сергей Михайлович? Заметать следы, Енуш, заметать следы. Значит так. Сейчас я дам тебе п р а в а админа. Пишешь объекту системку. Вы переутомлены. Требуется отдых, медикаментозный сон, плановое обслуживание капсулы и так далее. Придумаешь что-нибудь. Главное... Часов на 8 он нам нужен в реанимационной капсуле. Там мы его обследуем, если надо, оперируем. Если нет, то проводим медикаментозную корректировку гормонального фона. Далее возвращаем его обратно в игровую капсулу. В итоге все довольны, все нормально. Если раз прокатит, то следующие полгода за него можно не волноваться и при необходимости повторить процедуру. Да и добавь в рацион питания ему благатора тестостерона. А на кого мы спишем расходные материалы? На твою зарплату, Енуш. Может, ты после этого начнешь более внимательно относиться к своей работе? Ты понял меня, Енуш? Да, Сергей Михайлович. п а н у р о ответил тот. л е г а л а с Я сидел в таверне пьяный Йорш и рассматривал алкаша. Он валялся лицом в тарелке с салатом. Сколько себя помню, он всегда тут валяется. к в е с т т в о й НПС, что ли? Ни разу к нему не было квестов. О, Таблеткин, в с е р ы й п о т а с к а н н ы й хламиде, капюшон одет так, что лица не видно. Слишком примечательный бедняк. Взгляд так привык к роскошным мантиям, величественным посохам, что такая бедность аж глаза режет. Тем временем предположительный Таблеткин подошел ко мне. е л е г а л а с Дождался моего кивка и представился. «Таблеткин, будем знакомы. Матадора еще нет?» «Нету. Где ш л я е т с я э т о п а р н о к о п ы т н ы е Опять Падис ругает деревяшки. Да, по-моему, ему это нравится. Да, Моти у нас оригинал. Вы с ним, кстати, в город насекомых ходили? Да, слились на первой же толпе местных жуков. А поподробнее? Там жуки на перекрестках стоят толпой по 5-6 штук. И обязательно по 2-3 жука-панцирника. Это те жуки в плотном хитиновом панцире с рогом на морде. На крабов похожие. Они связывают Мотю боем, и не пускают вперед, а позади них начинают плеваться кислотой синявки. Это те, с т о с голубым хитином? Мелкие козявки? Да, они. п з а д и них карликовая матка. Мелких рабочих трутней мечет, как пулемет. Мотя до синявок дотянуться не успел, а меня уже облепили трутни. Я слился первым, а потом и мотю слили. В этот момент дверь открылась, и в таверну вошел Матадор, как всегда, топая как слон. Матадор. Я вошел в таверну и обнаружил столом нашу компанию, о чем-то усердно спорящую. — Здорово, ушастый, давненько тебя не видал, — поприветствовал я эльфа. — Я тоже рад тебя видеть, рогатый. Ну что, все в сборе? — у г промычал т а б л е т к и Кто огласит список вопросов сегодняшнего заседания? — Давай я, — предложил л е г а л а с Возражений не имею, — принял я кандидатуру ушастого. Поддержав официальный тон нашего совещания. Вопрос первый. Твоё, м о т е отношение к игре? Тут я нахмурился, не совсем поняв, о чём речь. А ушастый тем временем п р о д о л ж у Второй вопрос. Мои проблемы с оружием. Нужен мозговой штурм. У меня кончились идеи. Третий вопрос. Тактика фарма нашего отряда. Четвёртый вопрос. Профы. Кто чем будет в отряде заниматься и как в ы к р у ч и в а т с я без ботов-доводчиков? Ну и пятый вопрос. «Стратегии и цели, как отряда, так и каждого. У кого-то есть что добавить?» «У меня. Может, поесть закажем? Думать на голодный желудок у меня почему-то плохо получается». «Я поддерживаю», — присоединился ко мне Ушастый. «Мне воды и хлеба», — как обычно выдал т а б л е т к и я ушел к бармену делать заказ, а когда вернулся с подносом снеде, мы продолжили импровизированное заседание». «Итак, вопрос первый. Твоё отношение к игре, Мотя?» Начал наезд ушастый. «А что с ним не фак?» т С набитым ртом у меня разговаривать получалось не очень. «Что за безразличие к игре? Почему ты решаешь проблемы и исправляешь ошибки только после того, как с ними столкнёшься? Есть же форум, есть гайды. Ты же мог вычитать уже все нюансы. Тебе неинтересны твои? Заметь, Мотя, твои навыки и характеристики». «Так». Давай по порядку. Моё отношение вполне закономерно. Мне это просто не нужно и неинтересно. Мотя, ты же не представляешь, насколько огромен и многогранен этот мир. Это же мир. Ты вообще не видишь дальше собственного носа? Не путай ли г а л а с Реальный мир и этот. Ты живёшь в этом мире. Я подчёркиваю, живёшь. Я тебя ни в чём не виню. Я просто констатирую факт. Тебе ничего не светит в реале, а здесь у тебя куча возможностей. Заработок, друзья, битвы, женщины. Для тебя тут жизнь. А про нас ты ушастый подумал? Я тут работаю. Работаю, чтобы в реале получить новые конечности. Просто работаю, как и Таблеткин. Повернулся к Таблеткину и спросил его. Таблеткин, ты в курсе, сколько в этом мире континентов? — «М-м-м, я читал про четыре», с осторожностью сказал Таблеткин. «Я ставлю на пять». «Нет, четыре». е э все-таки пять». «Да, я ставлю на пять». «Делал я свою ставку». «Вообще-то шесть». Обломил нас всех эльф. «Если ты не заметил, то нам это знать, собственно, и не нужно. Таблеткин вот много про мир знает, просто потому, что он в библиотеке просидел фиг знает сколько, да и до сих пор пропадает иногда. В общем-то, м о т е прав, поддержал меня т а б л е т к и Мы не на том уровне, чтобы решать политические заморочки между кланами или местными государствами. Мы, я так понимаю, команды фармеров, цель – заработок. Ну и, конечно, все, что для этого необходимо. А вот по поводу навыков и характеристик я тебя не понял, признался я, что ты имел в виду. «Какой у тебя уровень, Мотя?» «81-й». «А когда ты последний раз распределял характеристики?» «Уровни так на 25-м». «Тебя ничего не смущает, м о т ь у тебя должно сохраниться 280 свободных очков характеристик». «И что? Зачем их сейчас тратить?» ь т а б л е т к и Мне не хватает силы или выносливости. Я, может, нуждаюсь в интеллекте или ловкости?» Обратился я за помощью к Таблеткину. «Нет, Мотя». Ни силы, ни выносливости тебе пока больше не надо. Нам сработанная пати с ДД нужна. Вот и я о том же. Они же карман не тянут. А за полное погружение мне все равно постоянно и силы и выносливость капает. Даже ловкость иногда перепадает. А навыки? Я своими-то открытыми навыками пользуюсь через раз. Нет, я не против. Если надо для дела, то буду пользоваться. Даже новые в ы у ч у Просто пока и без них справляюсь. Столкнемся с проблемами, там и думать будем. Он вывозит за счет голой силы и доспеха. На толпе массовый агр использует и долбит все, у чего есть хитпоинты. Мы когда начинали, он вообще Жуков своим щитом п л ю ч и л как мухобойкой. в Ступился за меня т а б л е т к и д а ладно тебе, это всего один раз было!» Начал оправдываться я. «Зато какое эпичное зрелище было!» И морду тебе кислотой сожгли, дай боже. У, -у, у помню, как ты ревел на всю округу от боли. Первый вопрос считаю решенным, объявил я, пытаясь сменить тему. До сих пор п р и п о м и н а е т мне тот случай. Поддерживаю, — сказал т а б л е т к и Будь что будет, — сказал л е г а л а с и продолжил. Второй вопрос. У меня проблемы с основным оружием. Я разучился стрелять из лука. Без программы доводчика выстрела я сутулый, б л и з о р у к и неумеха. Стрела летит куда угодно, но не туда, куда я хочу. Про финты с изменением траектории полета даже думать нечего. «И где тут проблема?» – удивился я, н е с о о б р а з и т е л ь н о с т и у ч а с т в о в а л з н а ч и т противник должен быть поражен, даже если стрела попала рядом. Возьми д да о примотай к с т р е л я гранату, или что тут вместо них?» Пусть с т р е л я т ь т ы будешь медленнее, и стоимость стрелы вырастет на порядок. Но у р о н от такой стрелы будет порядком больше. На мне пересеклись такие взгляды, будто я им тайну мироздания открыл. Чего вы так уставились? А ведь это мысли. Стрелу с рунами на взрыв. В принципе, я могу такую вязь начертить. Задумчиво пробормотал Таблеткин. у ну, тогда и само д р е в к а могу сделать я. Кровавый в я з подойдет. В нем огненная магия очень хорошо вплетается. Для мастеров магии огня из него посохи и жезлы делают. Решил поддержать я тему. Погодите, я же стреляю примерно в ту сторону, куда целюсь. Точность только в направлении полета. Вы хоть представляете, какой силы должен быть взрыв? Сбеленился л и г а л а с Нет, это ты не представляешь, что творит рунная магия гномов. Сказав это, Таблеткин уже начал что-то чертить пальцем на столе. у г если с точностью совсем швах, есть смысл перейти к арбалету. Вон у тех же гномов прицел с увеличением закажешь, можно еще плечи арбалета потуже сделать, изморенного изумта, например. Толщину подобрать только, чтобы у тебя силы натянуть тетиву хватило. Если арбалет будет достаточно мощным, то высчитывать поправку на ветер и расстояние не надо будет. Огромных дистанций по несколько километров нам не надо». Ты прошерсти на аукционе. Может, найдешь что? Прикинь схему, узнай, сколько г н о м у за нее возьмут. Если сильно дорого будет, я и сам арбалет сделаю. Штука хоть и непростая, но не аннигиляционная пушка. Ага, а руны я могу навесить на арбалет. Поблеткин, я тебя Богом молю. Ты только думай перед тем, как руны молякать. А то, не дай Бог, арбалет так же вонять, как мой доспех будет. ч т о «Прям так уж воняет?» – поинтересовался л и г а л а с «Ничего, со временем п р и в ы к а е ш ь попытался приукрасить картину т а б л е т к и е с л и не переблюешься». «Подождите перепираться своим доспехом. Это что ж за а р б а л е т получится? Это целая пушка выходит. А вы подумали, как м о т е под таким снарядом будет, если я рядом с ним по толпе шарахну?» «Вот как раз со снарядом можно похимичить, подготовить разные типы. Чистый взрыв». усиление на урон или пробивание брони и так далее, в зависимости от цели и от ситуации. Разошелся т а б л е т к и Дело говоришь. Когда я еще не врезаюсь в толпу, можно по ней шандарахнуть взрывной стрелой, а потом уж я массовый агр на себя использую. В итоге толпа на мне и я добиваю битых. Ты же, если враг мелкий, охраняешь и прикрываешь Таблеткина. А л и б а р д ы что я сделал, и я, так понял, владеть научился. Дождавшись утвердительного кивка леголаза, я продолжил. Если враг достаточно крупный, долбишь по нему стрелами. Болтами. У арбалета болты. Поправил меня л е г а л а з Пусть будут болты. В общем, помогаешь мне, если враг крупный, и ты в него можешь попасть, не р и с к у ю садить болт в меня. Стреляешь обычными, ну, или усиленными стрелами. Тьфу! болтами стандартная тактика наземных операций арт подготовка с орбиты высадка бронепехоты налаживание службы обеспечения артиллерия точечно убивает противника если это возможно бронепехота продвигается вперед и сдерживает натиск наземных войск противника а служба обеспечения подтаскивает снаряды для артиллерии и бронепехоты обеспечивает охрану артиллерии ну и мелкий ремонт по возможности Ничего нового. Все давно уже продумано до нас. Собственно, второй и третий вопрос решен. Детали о с т а л а с ь Что еще не решили? Просил т а б л е т к и Профы. Ребят, у меня открыта куча проф. С переходом на стопроцентное погружение я вне к л е и Боты-крафтеры не работают. Список проф для фарма пропал. А вместо него з а н я т н ы й надпись. Мастер-добытчик. Прошерстил все, что можно. Никто ничего подобного не видел. Пробовал снять шкуру с к р о л а второго левла за городом. Вместо великолепной, искусно выделенной шкурки гнола получил драный кусок, необработанной шкурой к р о л а Проще говоря, я без ботов-добытчиков и ингредиентов. Никакой, в общем, закончил я. Ну и какой смысл вообще в твоих профах? Я, если честно, не совсем понимаю. Я имею теорию по этому поводу. Уже не раз находил ее подтвердение. ж Мешался т а б л е т к и «Излагай», – дал команду л е г а л а с «Ммм, тут целая лекция намечается». «Мы не торопимся. К тому же профессии в пати – дело непростое и довольно важное. Не мнись, давай, выкладывай», – поторопил д я его. Если сформулировать кратко, то выходит примерно следующее. В полном погружении профессия персонажа не имеет ограничений ни по уровню навыка, ни по характеристикам персонажа, ни по предмету изготовления. То есть профессия в полном погружении не ориентирует персонажа на те или иные действия, не ограничивает, а наносит описательный характер. Просто система в полном погружении не может ограничить действия игрока. Ну, не могла она не дать тебе, Мотя, надеть лезвие алебарды л е г а л а з а на г р е в к о Она засчитала это как действие плотника. Я пытаюсь донести до вас мысль, что система в нашем случае не ограничивает нас профами, Она лишь пытается описать наши навыки. Так, например, мой младший помощник-библиотекаря вкупе с рунным начертателем и уймой прочитанных книг совершенно разной направленности превратили мою профессию в эрудит. Без уровня профессии, без какого-либо описания. Эрудит и все. Хоть стой, хоть п л е ш и Но характеристики также исправно капают. А ведь в этом что-то есть. Пробормотал л е г а л а с Когда я пытался извлечь из крола сердце, оно у меня подсвечивалось, и описание выскакивало. «Тогда твои кривые руки, в смысле, отсутствие у тебя р е а л ь н о г навыка, разделки тушек не проблема. Этим могу и я заниматься. Ты, г л а в н ы е пальцем тыкай, что брать, а сам на трешевых ингредиентах будешь учиться. С алхимией у тебя как ушастый». «Пробовал варить зелье. Сложно, но можно. Там же главное рецепты придерживаться». Походный набор алхимика у меня есть. Эм, я насчет трэшевого лута хотел спросить. Промяглил т а б л е т к и Тебе денег мало, что ли? Спросил я его. Денег много, в принципе, не бывает. Возразил он. Я что спросить хотел? У меня жена без работы. Я хочу капсулу новую взять. А жену на подработку. К нашей пати, старой капсуле завербовать. т р е ш е в ы й лут таскать. Там же копейки будут. Больше одной ходки она сделать не успеет. Золотых два-три за день, попытался прикинуть я. Мать, у нас на Луне лишние два империала на дороге не валяются. Да и не нужно ей целый день тут сидеть. Ей еще и детьми заниматься, накормить, задания домашние разобрать, уборку по дому сделать. Я не жадный, ребят, не подумайте. Просто выбрасываем же. Один фиг пропадает. Жалко. А у нас на империал... Пять пайков армейских купить можно. Все понятно. Видать, тяжко у вас там совсем. Ну, сейчас я бы сказал, что мы довольно обеспеченная семья. Но были тяжелые времена. Чего ж греха таить. Очень тяжелые. Леголас, ты как? У ушастого возражений тоже не было. И я предложил Таблеткину. Я не против. Только пусть к нам порталом прыгает. А от нас с трэшем обратно бежит. Мы ей что подороже загрузим, чтобы портал окупить. Заметана. Тогда сегодня капсулу новую закажу. И кое-какие запчасти для старой. Да, вот еще что. Нужно с бижутерии что-то решать. Вклинился ли г а л а с Покупать ее нецелесообразно. На такую бижутерию, чтобы надолго, у нас денег хватит еще очень нескоро. Середнячок стоит не так уж и много. Но смысл его брать, если через месяц фарма он нам погоды не сделает. Я готов взять на себя часть работы с металлом. Кузнецом я баловался через ботов. Даже до п о д м а с т е р ь я дорос. Так, для удовольствия. Полноценный меч не выкую, но заготовки несложные, готов на себя взять. Ну и к гномам на поклон пойду, учиться у них буду. «И что ты предлагаешь? Решить ювелиром заделаться?» – спросил я его. «Ну, что-то вроде того. Только мне еще учиться надо. Да и руда у нас будет при желании». Тебе, Мотя, раз киркой ударить, и горы посыпятся. Ты не забывай, мы в город гномов пойдем, а у них что ни тоннель, то штольня. Чуть что сразу, Мотя, лес руби, горы осыпай. Не хочешь? Так пусть вон таблеткин пробует с киркой. Не, с первого замаху сам себя зашибет, если поднимет, констатировал факт я. Ладно уж, придумаем что-нибудь. Ты на себя берешь металлическую ювелирку, так? А с камнями кто работать будет? Таблеткин. У него ограничений на камни нет? Нет. А бриллиант и л и о п а л тот же. Пусть драгоценные, но камни. Согласен. Хитрый ход получается. Но камни устанавливают все равно л е г а л а з у С профами разобрались? Просил Таблеткин. Подождите. Давайте подытожим. Ты ушастый у нас будешь за ювелира. кузнеца и еще по мелочи, к о т о р ы е с металлом с в я з а н ы В нагрузку берешь алхимию, но только не стандарт. Зелье мы можем и на рынке купить. Таблеткин, ты у нас руны штампуешь на всем, что не приколочено, лишь бы оно потом не воняло. Также занимаешься шлифовкой драгоценных камешков. Кстати, напомни потом, я тебе подарок смастерил. Я отвечаю за все, что с деревом связано. Вопросы, возражения, пожелания. Ответом мне было молчание. Что ж, давайте продолжим цели. Давайте, ребят, определимся, кто и чего хочет. Начинай, Мотя, распорядился ушастый. Чего я хочу? Денег и... Немного поразмыслив, я закончил мысль. Много денег. Логично. Давай поподробнее. Сколько надо, куда и зачем. Если слишком личное, можете не отвечать. Это, конечно, дело каждого, но хотелось бы понять, кого что движет, что заставляет подписаться на фарм в стопроцентном погружении. Если не в курсе, то такое пробовали другие игроки. Дольше всех продержался отряд, сбитый из безработных с луны. Они отчитались на форуме о своих достижениях и о причинах ухода на пересоздание персонажа. «И?» «Струхнул п а д и Поинтересовался я. «Ну, что-то типа того». Они два месяца фармили, их танк сдался первым. Его регулярно отправляли на респ. Хилл у них слабоват был, да и руки тоже не из того места росли. В итоге у танка начались панические атаки и как следствие психическое расстройство. Без танка у них группа начала разваливаться. Пару раз группа полностью уходила на респ. После этого они все ушли на пересоздание персонажей. «Я так и думал, струхнули. А что касается твоего вопроса?» Ну, в общем, вы в курсе, что я инвалид бесконечностей. Восстановить руку стоит 220 тысяч, ногу – 210. Считаем. На руки и ноги мне необходимо 860 тысяч. Общался с менеджером медицинского центра, где этим занимаются. Он мне назвал сумму в 1 миллион 100 тысяч. Это он конкретно мой случай считал. Остальные деньги пойдут на курс нейронной реабилитации. То есть, мне уже надо миллион сто тысяч. Это просто, чтобы я вернулся в то состояние, как был до войны. А мне ведь еще как-то жить надо. Я хочу выкупить купол и вернуться на Марс. Кусок земли там за мной держится. Собственность все-таки. Купол мне обойдется по прикидкам около шестисот тысяч. Это если с военными договориться получится. Еще около ста тысяч уйдет на терраформирование Закупка оборудования и сельхозкультур вместе с животными сельхозназначения. В общем, из моих выкладок мне потребуется от миллиона семисот тысяч до двух миллионов. После моих слов Таблеткин закашлялся. Водой подавился, что ли? Откашлившись, Таблеткин начал рассказывать свои планы. У меня запросы поменьше. Переезд с Луны на столичную планету. Небольшой уютный домик. Желательно на берегу реки или моря. Ну и детей в земной институт отправить. Желательно со с т о п р о ц е н т н о й п р е д о п л а т о й обучения. Мы тут женой посчитали, и у нас вышло около 650 тысяч за все. И это я еще думал, что мы сильно замахнулись. Сейчас услышал Мотю и понял, что мы поскромничали. У меня ситуация немножко другая. Взял слово л е г а л а с Я хочу попасть в топ рейтинга. если уж повезет, стать стражем всех стихий. Поверьте, есть причина для этого. Среди многих плюшек для меня важно одно. Продержавшийся в топе более трех лет, запечатляется во дворце всех стихий навсегда. То есть становится стражем всех стихий. Дворец стихий – это там, где находится виртуальная часть зала славы? Попытался уточнить я. Да, п о дворце и зал славы есть. В главном зале, где стоят алтари всех стихий, есть каменные статуи. Шесть воинов и магов изображают охрану вдоль стен. Все эти воины и маги когда-то были игроками. Все они продержались в топе более трёх лет, что вообще-то крайне трудно. Один из них нанёс решающий критический удар королеве некромантов. За это ему дали титул «Истинный страж стихий». Ему не надо было держаться в топе три года. Это был единственный раз, когда её убивали. Есть парочка стражей, которые до сих пор играют. В смысле до сих пор играют? Остальные что, бросили? Мотя. Игре уже 72 года. Все это время она растет и развивается. За эти годы в игре не раз умирали. Из-за болезней или случайно. Были и программные ошибки. В общем, есть одно правило, согласно которому, если человек умирает во время игры, и он находится в первой десятке топа, после него остается могила-памятник. В зависимости от рейтинга и заслуг, и согласно поведению в игре, генерируются эффекты. Эти эффекты проявляются в момент смерти, и раз год по дате столичной планеты, эффекты появляются вновь. Это правило действует на всех стражей. «Хм, странное правило», — я немного помолчав спросил. «Так если я правильно понял, ты хочешь себе такую могилу?» Дождавшись утвердительного кивка от ушастого, я продолжу. «А для этого необходимо либо продержаться три года в топ-листе, либо умереть». к д а ты в топ-10 рейтинга, либо совершить такой подвиг, что даже для этой игры будет из ряда вон выходящее. Все именно так, подтвердил мои слова л и г а л а с А что за эффекты? Решил уточнить я. Ну вот, к примеру, Адренель был такой лучник. Он был третьим, кого занесли в стражу всех стихий. Умер он на 238-м левле. В то время уже был сервис по обеспечению содержанию инвалидов. Он был паралитиком, как и я, правда, только ниже пояса. О приближающейся смерти ему сообщили заранее. Насколько знаю, у него сначала отказали почки, потом печень, а когда в мозге стала расти опухоль, он отказался от операции. Печень с почками ему заменяла капсула. Никто не знает, почему он отказался от операции. л и н г а л а с отхлебнул из кружки пива, который принес бармен, и продолжил р а з к а з Адренель был одним из основателей и главным крупным калибром клана «Черные вороны». Говорят, он перед смертью написал мемуары, и что эти мемуары охраняются в клане почище самой казны клана. Могилы же его находятся на мысе Грома. Там есть скала у самой воды. Об эту скалу постоянно бьются волны, отчего там стоит постоянный грохот. Довольно в е т р е н н о е место. Это западная мыс нашего континента. Там стоит памятник, стройный высокий эльф, Стоит лицом к морю, в руках у него продолговатая штуковина, по описанию похожа на старинную скрипку. Раз в году, 5 мая, по календарю Земли, на мысе смолкает грохот и прекращается ветер. Наползают тучи, но дождь не идет. Солнце не показывается до заката. А к закату тучи расходятся, и солнце ярким красным шаром зависает над поверхностью воды. Весь день играет музыка, довольно необычная. Играет всего один инструмент. Администрация объяснила, что это музыка старинной скрипки. И статуя Адренель, смотрящая на закат, держит в руках именно ее. В этот день по прихоти системы там зона, з а к р ы т а для боев в любой форме. Даже обоюдные дуэли запрещены. Там собирается вся верхушка клана Черные Вороны. После того, как л е г а л а з закончил рассказ, воцарилась тишина. Я же задумался о том, как много значит для л е г а л а з а эта игра. Нет. Правильнее будет сказать этот мир. Он уже отбросил реальность и живет, любит, ненавидит и уже подумывает о том, как умрет в этом мире, а не в реальном. Печально? Я бы не сказал. В реальности ведь основная масса также живет, любит, ненавидит и думает, как умрет и что после себя оставит. Я бы назвал эту игру «Пристанищем лишних людей». Людей, которые в силу психических, физических или еще каких-либо причин не нужны в реальном мире. Это их мир, и с к л а д ы в а е т с я т а к о е о щ у щ е н и е после услышанного, что делался он для них. Пусть не весь, но львиная доля точно. Ты сказал, в топе какие-то еще плюшки есть. Человек, продержавшийся в топе год, получает денежные в о з н а г р а ж д е н и е сказал мне л е г а л а с «Угу, ты говорил, 100 тысяч», – припомнил я. Если ты в первой сотне, то 100 тысяч в первый год, во второй год – 200 тысяч, в третий, соответственно, 400 тысяч. Если ты вошел в топ-50, то все удваивается. Соответственно, 200, 400 и 800 тысяч. А вот если ты вошел в первую двадцатку, то тут уже другие цифры. 500 тысяч – первый год, миллион за второй год и 2 миллиона за третий год. «Ух ты ж, не черта себе суммы! Теперь понятно, почему в топе постоянная резня идет. Я, кажется, понимаю основную причину того, что за столько лет всего в игре было шесть стражей стихий. Как только кто-то идет на третий год, все тут же начинают резать счастливчиков. Не из-за договора между собой, а просто из принципа. «Подосри ближнему своему», — сделал умозаключение вслух я. Верно п о д м е т и л Мотя. Начинается тотальная охота. Существует даже тотализатор. Кто завалил, сколько продержится в топе и так далее. Кстати, об охоте. Я тут в аукционный дом ходил. Там сегодня клан Черные Вороны казну эпиков распродавал. Так вот, там были торги за эпический меч. Меч семи смертей. Что в нем такого, что его за миллион двести пятьдесят купили? а а, -а. Это очень интересный экземпляр. Меч семи смертей может убить что угодно, одним касанием. Семь раз. После этого он испаряется. Всего за историю игры их было два. Вот второй сейчас и продали. Объяснил мне л е г а л а с Хм, а с виду невзрачный такой меч. А ты что на аукционе делал моть? Да, кстати, вспомнил. Вот. Я выложил незаконченные бусы на стол. Я там искал нить какую-нибудь необычную для четок. Ты, Таблеткин, бусы, говорил, тебе будут нужны. Вот. Только как их закончить, я ума не приложу. Что е м у еще надо? Бусины из белого тиса, тесьма из волоса с гривы белоснежного единорога. Руны. Таблеткин сглотнул и, не отрывая взгляд от четок, продолжил. Этим четкам нужны руны. 108 изначальных рун, по одной на каждую бусину и краска. Да, краска сложносоставная, на каждую руну придется свою краску замешивать. Чего это с ним? Вгляд з какой-то маниакальный и ручки. Смотри, как затряслись. Я показал на руки Таблеткина л е г а л а с у Это синдром Эпика, Мотя. Таблеткина понесло, — ответил мне эльф. — Мне это... «В библиотеку надо. Да, точно. Мне очень надо библиотеку. Там это, фолиант один интересный был». Четки уже перекочевали в его руки, а эти самые руки уже нервно их перебирали. «Ну, я пойду». «Иди уж», – сказал л е г а л а с и обратился уже ко мне. «Надолго он с ним и зависнет. Пару дней фиг достучимся». «Маньяк чистой воды. Не удивлюсь, если он камни вместо хлеба жрать начнет». Я отклебнул т ю м н у ю п и в у из кружки и тут же поперхнулся от слов эльфа. «Это девятый ранг, Аскета», — сообщил мне он. н прокашлялся я. «Чего? Он серьезно будет жрать камни?» «Серьезнее некуда. Это условие перехода на девятый ранг. Отказ от мирской пищи». «Про десятый ранг никто ничего не знает». «Вот те раз. Сурово это». Меня, кстати, завтра тоже не будет. Системка пришла, мол, траля-ля, ваш мозг кипит, будете принудительно усыплены. Я глянул на дверь, в которой уже скрылся Таблеткин. На спринте ушуршал. Ага, у меня тоже такие бывают. Один раз даже будили, в другую капсулу перекладывали. То ли ремонт родной капсулы был, то ли еще что. Я, пока вас нет, займусь обмундированием. Тебе советую. Поискать крафтера-инженера покруче, чтобы он тебе арбалет своял. Или гнома, если деньги есть. Арбалет нужен по высшему пилотажу. По уму нам бы самим его сделать, но, сам понимаешь, гемора будет много. В общем, я предлагаю исходить из ситуации. Если хороший арбалет больно дорого выходить будет, пиши, будем сами делать. Посмотрю, что можно сделать. Я так и планировал. Я е щ у квест по родословной прохожу. Вроде как намечается приемная семья гнома-кузнеца. У меня репа с гномами на уровне знакомый. Как закончу, должно быть уважение. Вроде пока все срастается. ф у т ь ф у т ь ф у Тут он повернул голову налево. Изображает, что через левое плечо плюет. Я вспомнил папу и удивленно посмотрел на ушастого. Ты тоже в черти веришь? Да нет, это примета такая, что все задуманное прошло хорошо. Не помню, у кого на Матушке-Земле такая примета была. То ли у русов, то ли у англов. У русов. Черти, это их фольклор. Мой папа говорил, мы корни от русов взяли. Мы еще поболтали о том осем, допили пиво и плотно поужинав разошлись. Я с набитым желудком поднялся к себе в комнату и завалился спать.